1839. 4 февраля. Из письма Лотты Циммер Бурку. Прилагается счет за три месяца содержания. Господин библиотекарь пребывает в большом волнении. Грозы невероятно сильно влияют на него. Состояние каждый день разное. Зачастую он молчалив и спокоен, или наоборот, в такой тревоге, что не устаешь удивляться тому, Как быстро меняется его настроение. По ночам он встает, бродит. Ему очень рады, что он тепло одет. Ему это правда на пользу. Кофту он никогда не снимает. 20 апреля. Из ее же письма о Бурку. Гельдерлин теперь чувствует себя замечательно. Он всего несколько дней волновался, как и прежде из-за перемены погоды. Он сильно зависит от нее. Во время каникул мы вычистили и перекрасили его комнату, поэтому нам пришлось поселить его в той, где живут студенты. Он пробыл там 10 дней, пока мы не закончили с переделкой. Ему это очень понравилось, ведь в той комнате стояло пианино, и он часами играл на нем. Каждый день приходил посмотреть на свое жилище, спрашивал, когда все будет готово, когда он сможет вернуться. Он был рад и доволен, что его место обитания так похорошело. Он от души поблагодарил нас. 24 апреля. Если стоящая на рукописи дата верна. Гёльдерлин сочиняет стихотворение «Весна». Оно начинается так. «Солнце сияет, цветут равнины». Этот текст, как и почти все сочинения, начиная с 1837 года, он подписывает псевдонимом Скардонелли. Реже он пользуется именем Буонаротти, вероятно, тем самым, намекая на революционера Филиппа Буонаротти, который родился в Пизе в 1761 году, умер в Париже в сентябре 1837 года и был одним из самых радикальных теоретиков общественной собственности и эголитаризма, а также осуждал развитие промышленности. 12 июля. Счет от швии Луизы Гфриорар По заказу госпожи Циммер 6 пар вязаных чулок 1 флорин. Пряжа 1 флорин. Починка чулка 15 крейцеров, Итого 2 флорина 15 крейцеров. 29 июля Умирает Людвиг Нойфер, с которым Гельдерлин Близко дружил во время учебы в Тюбингене и Йене. 15 октября. Из письма лотты Циммер Бурку. «У нас возникли сложности с рубашками господина Гельдерлина Те, которые прислали ему примерно год назад новыми, теперь так сносились, что их невозможно починить. А для трех пришлось шить новые рукава и воротники». Вы не можете себе представить, до какого состояния он снашивает рубашки даже куда сильнее, чем люди, занимающиеся тяжелым трудом. Он не продевает руки в манжеты, а так и играет, держа их внутри рукавов. 19 декабря. Счет от портного Гофмана 6 рубашек по 36 крейцеров за каждую. 3 флорина 36 крейцеров, нитки 12 крейцеров, обработка краев, 10 крейцеров, пуговицы, 9 крейцеров. Декабрь. на фон Арним на Рождество отправляет стихотворение Гёльдерлина своему юному другу Юлиусу Дёрингу. Для молодого человека это, наверное, самая ценная на свете книга. Георг Гервик пишет, посвященное Гёльдерлину эссе «Исчезнувший». Самобытный поэт юности, перед которым Германия очень виновата, поскольку именно там он изгинул. Пока бесчестие не достигло апогея, он укрылся от того унизительного положения, в котором мы пребываем, в священной ночи безумия. Он, кто призван был шествовать впереди и петь для нас боевую песню? То, во что верят молодые люди, вечно, как-то сказал Берне, и на примере Гёльдерлина ясно, что это правда. Для тех, кто юн и интересуется древностью, он значит куда больше, чем самый крупный филолог. Гёльдерлин знал, насколько велик мир, и не мог смириться с тем, каким крошечным тот сделался.